Это тебе. А себе я еще наберу. Старый Гобкрафт сказал, что я могу брать сколько захочу. Нянюшка Як искоса глянула на свою старую подружку и добавила. Хорошие родились яблочки. Надо отдать должное, Гобкрафт свое дело знает. Старик, а еще хоть куда? Он правда назвал их в честь тебя? Что, вот за просто так? Переспросила матушка.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 Перси Гобкрафт слыл в этих краях первейшим огородником. Ни один из прочих садоводов-любителей не додумается устраивать растениям любовные забавы, взяв в руки кисточку из верблюжьей шерсти. — У него уже столько заказов на эти яблоньки, — продолжала нянюшка Яг. — Представь себе, скоро будут пробовать каковая на вкус. — Здорово, правда? Целые тысячи! — Ты хотела сказать еще тысячи, — съязвила матушка. О похождениях нянюшки Як ходили легенды, на прослушивание которых дети до шестнадцати не допускались. «Ну, спасибочки, Эсме!» Нянюшка як на миг обиделась, но тут же с притворной жалостью охнула. «Эсме, да тебя никак завидки берут! Неужто тебе завидно, что твоя давняя подруга наконец купается в лучах честно заслуженной славы? Меня? Завидки? С чего бы? Подумаешь, яблоко, велика важность!»